Они быстро пошли по улице под звяканье лад. Вскоре вышли из разрушенного района и подошли к центральной площади. Она была забита людьми. Казалось, сегодня вечером здесь собрались все валькарионцы. Они двигались медленно и бесцельно под действием безымянного страха. Слышны были голоса. Низкие, таинственные. Тысячи ног стучали под лампами и раскачивающимися факелами. поверх этого гула Приносимые ветром слышались пение и удары гонга из храма. Альфрик и хидельборг пробивались через этот толпящийся, бормочущий прибой. Растущие тревога и страх были, как ощутимая сила. По коже у северянина побежали мурашки. Глаза! Тысячи глаз с бледных лиц! Этот город полон глаз! Подойдя к краю большой площадки, Альфрик услышал голос. Протискиваясь, высокий варвар посмотрел поверх голов толпы. Впереди трибуна, окруженная стражниками храма. А на трибуне жрец в мантии обращается к толпе. «Династия мертва! И гнев лун пал на Валькарион! Горе миру, ибо языческий демон Бич Данона выпущен на свободу! Но я приношу вам надежду от лица матери Амарис в этот час мрака! Я приношу вам радостную весть. Есть еще время откреститься от полукровки ведьмы Хильдоборг и схватить ее. Есть время подчиниться мудрой власти храма, и верховный жрец будет ходатайствовать перед всеобщим отцом данасом. Раскайтесь и будете прощены. Уничтожьте тех, кто принес вам зло». И венчание лун принесет нам новую, яркую надежду. Альфрик услышал разговоры в толпе. Простые люди Валькариона, рабочие, ремесленники, торговцы, крестьяне разговаривали друг с другом. Видеть город разрушенным или покорным бритоголовым. Боюсь, луны слишком высоко, они смотрят на нас с горечью. Я опасаюсь, Хильдеборг понизил аналоги. Это Хильдоборг, не выживший из ума Ауреон и невороватый Терокос, привела армию в форму и отразила набег саваннийцев. Что сделал когда-нибудь для нас храм? Только тянул из нас церковную дань и пугал детей рассказами о божьем гневе. Тише, луны слушают. Хильдоборг прекрасно когда как богиня проезжает по улицам и улыбается нам. Сама Амарис не столь прекрасна. Храм свят. жрецы сожгли моего брата за колдовство у него была одна из древних книг только и всего он пытался построить машину о которой говорится в этой книге и его за это сожгли у них самих достаточно древних книг они сидят на всей мудрости древних а никто из нас даже читать не умеет боюсь сегодня судьбы ходят по улицам мой сын в дворцовой гвардии жрецы за ним охотятся его повесят если он еще жив — Если... — Да, мой сын в городской страже. Ему велели искать чужака и императрицу. — Императрицу! — И он пошел. <смех> мрачный смешок. Но, думаю, он спокойно сидит где-нибудь за углом и ждет. У меня дома есть старый боевой топор. Мой дед с ним ходил на Ругянскую войну. Я могу им взмахнуть, если понадобится. — Боюсь... Альфрик улыбнулся в тени за своим забралом и пошел дальше. Но легко пройти не удалось. Он отстранил дородного крестьянина, который с бранию повернулся к нему. «Повежливей, стражник! Разве недостаточно, что ты предал императрицу?» «Да, эти городские стражники только пьют, играют и делают улицы небезопасными для наших дочерей», — резко сказал другой человек. «Они не поднимали свой жирный зад, пока им не приказали искать доборг Альфрик попытался миновать кольцо собравшихся вокруг него рассерженных людей. «В сторону!» — сказал он. «В сторону, или я пущу в ход копье!» «Повежливей, стражник!» — улыбнулся крестьянин. Он подошел ближе, и Альфрик уловил в его дыхании запах вина. «Что скажете, если мы немного позабавимся с этим любителем жрецов, друзья? Шевельнутся ли они, если мы изобьем его?» Кулак Альфрика двинулся, как железный шар. послышался глухой звук и крестьянин отлетел настоявшего за ним человека варвар взмахнул концом копья и толпа расступилась пошли сказал он хильдаборг быстрее мы должны уходить отсюда это наши друзья лихорадочно прошептала она разве мы не можем открыться и привести стражников на эту невооруженную толпу мы не станем терять ни момента пошли быстрей камень ударила шлям девушки Она пошатнулась, едва не упав в руки Альфрика. Толпа по-зверинному заворчала и приблизилась. «В сторону!» — крикнул Альфрик. «Дайте пройти, или на вас падет проклятие двух лун!» «Ты говоришь, как жрец?» — хрипло сказал рабочий. Он поднял тяжелый кусок дерева. «На них, ребята! Убьем их!» Альфрик положил почти потерявшую сознание женщину на землю, встал над ней и извлек меч. «Чужак!» закричал кто-то из моря, темных, освещенных факелами, искаженных ненавистью лиц. «Наемник, который охотится на нашу императрицу!» Толпа навалилась на него. Он отбивался мечом, стараясь отпугнуть, но не убивать, хотя, если понадобится, он будет убивать, — в отчаянии подумал он. Полетели камни. Один попал ему в щеку. Боль взорвалась в голове. хай рухо взревел он и ударил по голове. алпа нимного откатилась. В кровавом свете факелов блестели глаза и зубы. Прозвучала труба, резко и высокомерно перекрыв голоса. Кто-то закричал. Альфрик увидел поднятые копья, красным блеснула сталь. Через толпу проходил отряд стражников. Спасение. Альфрик застонал, поднял Хилдаборг и попытался уйти через толпу. Поздно. Стражники проложили кровавый путь через толпу. Люди в панике разбегались, и отряд оказался рядом. «Едва успели», — сказал командир. «Народ опасен. Насколько мне известно, убили дюжину гвардейцев и несколько жрецов. Не знаю, сколько рабов храма, да поразит данос святотатцев». «Спасибо», — Альфрик поставил пришедшую в себя женщину на ноги. «Мне пора идти. Особое поручение». Командир пристально посмотрел на него. У тебя акцент варвара, медленно сказал он. И ты не валькарионец. Кто? Хилдеборг застонала, приходя в сознание. Альфрик. Мальчишка. Нет. Офицер подошел ближе. На прекрасное лицо Хилдеборг упал в свет, и он нахмурил. Она. Альфрик пронзил копьем горло офицера, потом поднял окровавленный меч и стоял, ожидая конца. «Императрица! Императрица и Язычник! Мы нашли их!» Толпа отступила, разошлась до краев площади, слишком испуганная или озадаченная, чтобы вмешаться. Подбегали жрец и новая группа стражников, на ходу призывая помощь. Словно из-под земли показались новые вооруженные люди. «Живьем!» — кричал жрец. «Взять их живыми! Тысяча гильдаров!» Стражники были дисциплинированы. Они окружили Альфрика кольцом щитов. Один против одного Альфрик посмеялся бы, но так... Хильдеборг покачнулась рядом с ним. «Значит, это конец?» — прошептала она. «Я люблю тебя, Альфрик». Он зарычал в ярости и бросился вперед. Меч сверкал в его руке, ударяясь о щиты и шлемы. С криком упал стражник, у него была отрублена рука. Альфрик ударил еще одного в горло, пнул третьего в промежность и взревел. Они теснились вокруг него, тесня щитами. Древко копий били по его шлему, стоял звон, как от медного гонга. Альфрик пошатнулся, крикнул, снова ударил. Меч выпал у него из руки, и он погрузился в громкую тишину. Смутно он чувствовал, что с него снимают латы, сковывают по рукам и ногам, грубо поднимают на ноги. Он машинально пошел. В голове постепенно прояснялось. Сквозь туман боли он увидел, что Хильдеборг идет с ним рядом. Копья кололи их в спину. Цепи на руках и ногах звенели. Они находились в центре тройного ряда стражников. Их вели в храм. Вокруг виллы богатых горожан, белые в лунном свете, окруженные ароматными садами. Альфрик видел журчащие фонтаны, и подумала о выжженной земле за этими стенами. Земля могла бы снова расцвести, если бы была вода. Но этого никогда не будет. Его повесят высоко над городом. Фалкхи выклюют ему глаза. Хильдоборг умрет. И храм будет владеть Валькарионом, пока город не превратится в пыль на ветру. Возвращались силы. А с ними решимость не уходить без еще одной схватки. Начал работать мозг. Возродилось прежнее холодное мастерство его бурной жизни. И безнадежно. Их схватили. С ними покончено. Всякое его сопротивление будет похоже на борьбу зверя в клетке. — И так все кончено, — устало сказала Ахильда Потом слегка улыбнулась. — Но мы сделали хорошую попытку, Альфрик. и тепло, и мы любили друг друга. — Этого достаточно? — Нет, недостаточно, — ответил он. — Но это кое-что. — Молчать! — приказал жрец. Теперь они на вершине холма, и перед ними возвышаются могучие стены храма. Альфрик видел вокруг множество рабов, стражников и жрецов всех рангов. Постоянно продолжал звучать гонг, Он словно заполнял мир своим медным звоном. Торжественно звучала служба обручения лун. Воин посмотрел в сторону площади. Над пропастью между двумя вершинами переброшен мост. На нем стража. Другие стражники, городские и храмовые, осаждают дворец. Альфрик видел кольцо их костров. Они устанавливают большие баллисты. Он знал. Камни из этих машин разрушат стены. С вершины холма он видел побелевшую в свете лун пустыню и дно высохшего моря. Когда-то оно было голубым и живым, блестело на солнце, длинные волны разбивались в пену и гремели на ослепительном берегу. Гавань Валькариона была забита кораблями со всего мира. Лес высоких мачт, дикие запахи соли и смолы, и пряностей с юга а еще дальше зеленая земля и на мягком голубом летнем небе плывут облака все это ушло мир высох превратившись в пустыню низкорослые леса и суровые луга песок засыпал русло древних рек и дно морей воздух стал разряженным и холодным с горьким запахом ржавчины города превратились в развалины Империя стала тенью, и жалкие остатки людей погрузились в варварство и смерть. Альфрик посмотрел вверх, на холодное великолепие ночного неба. Ему говорили, что в мудрой древности существовало поверье, будто это яркое звездное войско, иные миры и солнце, может быть, более счастливые, чем это, хоть некоторое утешение. Теперь луны близки к соединению. Яркий Данон триумфально опускается на мать Амарис. Он покроет ее и пройдет дальше. И это венчание станет наступающей судьбой мира. Холодная судьба, темное будущее. Ночь и голод и смерть. И луны будут светить над миром, погружающимся в окончательное забвение. Что ж, люди все равно так или иначе умирают. должны мужественно встречать свой конец. Альфрик расправил плечи и вошел в храм. Их провели длинным коридором, в конце которого он увидел просторное помещение, украшенное золотом, серебром и яркими камнями, забранное самыми дорогими древними коврами. Даже в нынешнем положении глаза Альфрика зелено блеснули. Ограбить бы это помещение! Их провели еще через один зал. потом по вырубленной в камне лестнице в темнице храма. Альфрик достаточно бывал в тюрьмах, чтобы влажные вырубленные в камни коридоры не показались ему незнакомыми. Но Хильдоборг вздрогнула и плотнее прижалась к нему. В глубине коридора прозвучал крик. Прозвучал стих, вызвав эхо. Жрец усмехнулся. — Иритику показали его ошибки, — елейно сказал он. Он святотатствовал именем Луны, говорил, что ждет правление императрицы. «Но теперь его ждут боги», — вызывающе сказала Хильдоборг. Стражники ввели их в камеру, немного больше простой пещеры, в сердце холма, и приковали к скобкам в стене. Они были едва способны пошевелиться. Лица их были в нескольких дюймах друг от друга. Между ними мили, целый мир. устала подумал Альфрик. Он больше никогда не поцелует ее. Стражники захлопнули дверь и оставили их в полной темноте. Голос Хильдеборг дрожал, но заговорила она храбро. — Что нам делать? — Сейчас ничего. Варвар потянул цепи, проверил их прочность и расслабился. — Может, ждать шанса. Или разумно умереть. «Я не хочу умирать, Альфрик. Я хочу жить. Хочу увидеть небо, почувствовать ветер, родить тебя, сыновей. Мне тоже не нравится мысль о смерти, дорогая. Если бы мы бежали во ослак... Но мы не бежали. И я все равно этому рада. Хотя то, что ты тоже должен умереть...» Она замолчала, и он услышал в темноте ее негромкие рыдания. Он попытался найти слова... но не смог поэтому продолжал молчать вскоре дверь снова открыли вошел человек в сопровождении двух храмовых рабов альфрик увидел роскошное одеяние и понял что это верховный жрец терокос он рослый с покатыми плечами чуть полноватый но мускулистый с тяжелым мрачным лицом под добритым с твердыми тонкими губами с маленькими черными блестящими глазами, очень холодными. Когда он заговорил, голос его звучал чудесно. Низкий орган. И он играл на нем, как настоящий музыкант. — Итак, мы снова встретились, Твое Величество, — сказал он и поклонился. В его голосе не было насмешки, — он говорил откровенно и деловито. Хильдеборг ничего не ответила. Она стояла в рваной солдатской тунике, прижавшись прекрасным телом к стене. Влажные от пота черные волосы прилипли к лбу и сверкающие в свете факелов волной падали на плечи. В колеблющемся свете лицо ее было белым и осунувшимся, вымазанным кровью и грязью, со следами слез. Но она вызывающим взглядом отвечала на взгляд жреца, и губы ее не дрожали. Тирокос с ног до головы осмотрел рослого варвара. — А ты и есть завоеватель из пророчества, — произнес он. — Сильный человек. Но как ты собирался это проделать? Кто твои союзники в городе? Каков был твой план? — Я Альфрик из Аслака. Я пришел сюда без друзей и плана, ничего не зная ни о каком пророчестве, — холодно ответил варвар. — А ты — незаконно рожденный сын самки Гарма, и твоей головой я буду играть в футбол. — Послушай, — негромко заговорил Терокос, — ты ведь не думаешь, что я поверю, будто ты здесь оказался случайно. Твое дело проиграно, ты обречен, но можешь спастись от пыток и умереть легко, если расскажешь нам все, что знаешь. Я ничего не знаю, ты, Джерард. Будешь знать, когда с тобой немного поработают инквизиторы, — холодно сказал Терокос. Потом повернулся к Хильдеборг. Голос его неожиданно стал выразительным и теплым. В нем звучали любовь и жалость. Миледи, миледи, ты не знаешь, как я об этом сожалею. То, что императрица Валькариона... Даже в силу крайней необходимости должна быть так унижена. Это величайшее горе моей жизни. Хильдеборг скривила губы. «Я вижу, как ты плачешь», — холодно сказала она. «Я действительно плачу, миледи. Мое сердце покрыто пеплом. Только необходимость заставила меня сделать это. Но еще не поздно раскается, Твое Величество». То, что луны отобрали, они могут вернуть. — Конечно, миледи, — разумным тоном продолжал Терокос, — ты видишь, что я действовал исключительно по необходимости. По закону ты не можешь править, а у императора нет наследника. Без сильного предводителя Валькарион распадется. С враждующими вельможами и не признающими закона простыми людьми, Он станет легкой добычей для враждебных варваров, таких, как этот человек, и пророчество сибил осуществится. Теперь, когда империя исчезла, храм остается единственной опорой Волькариона, и он должен взять на себя управление государством. «Иными словами, — холодно сказала Хильдоборг, — ты провозгласишь себя теократом, Так решили луны, несмотря на то, что я этого не достоин, — сказал Терокос. Но было бы гораздо лучше, если бы мы объединили силы. У тебя много верных друзей, Миледи, и один из них я. Если ты выйдешь за меня, мы объединим враждующие фракции города и возродим величие империи. Она почти презрительно улыбнулась. ты ухаживаешь необычно я уже сказал что мной руководит необходимость сказал терокос неожиданно голос его стал твердым как сталь холодным как зима и смерть мой долг предложить тебе выбор прикажи своим солдатам сдаться твоим сторонникам в городе прекратить предательское сопротивление и сегодня же вечером выйди за меня или он помолчал Ты сгоришь у столба за святотатство и колдовство. Но сначала тебя свяжут, и каждый раб храма позабавится с тобой. «Нет ничего хуже, чем отдать моих людей в твои руки», — вспыхнула она, но лицо ее неожиданно побледнело. «Ты удивишься, насколько это хуже, поскольку твои люди все равно умрут. Но я предлагаю тебе и это». Если подчинишься, твои люди смогут отправиться в изгнание. Несколько мгновений она стояла молча. И Альфрик понимал, какой ужас сжимает ее сердце. Неожиданно она повернулась к нему. Что будет с этим моим защитником? Бандит-язычник умрет в любом случае. Чтобы город знал, что он в безопасности от него и пророчества. сказал терокос у него есть выбор легкая смерть и смерть в пытках но если ты мне откажешь хильдаборг у него не будет выбора он пойдет в ад по кусочкам проклиная тебя за это милая темная голова склонилась словно в ней погасло пламя альфрику было больно видеть ее такой сломленной ей предстоит жизнь в плену в золотых цепях но цепи все равно будут тяжелыми и мучительными. «Прощай, дорогая», — прошептал он. «Прощай. Я всегда буду любить тебя». Она ничего не ответила, а Тирокосу безжизненно сказала. «Я подчиняюсь тебе, господин».